«Амман. Трагедия Антуана де Монкретьена», около 1575-1681, написанная в 1601 на библейский сюжет. Назвав эти две пьесы, Андре не могла сдержать чувство благожелательного превосходства, отразившегося в ее улыбке, довольно, впрочем, ласковой. Альбертина возлековала «Андре, ты чудо!» — воскликнула она. «Напиши мне эти два заглавия. Представляешь себе, какой у меня будет козырь, если мне достанется этот вопрос даже на устном? Я их назову и всех ошарашу!» Однако потом, когда Альбертина обращалась к своей образованной подруге с просьбой сказать еще раз, как называются эти пьесы, потому что я хотела записать название, Андре уверяла, что они вылетели у нее из головы и больше о них не заговаривала. Дальше продолжала андрес с едва уловимым презрением к своим товаркам, на которых она смотрела как на детей, довольная вместе с тем, что ею восхищаются, и сама того не желая увлекшееся сочинением. Софокл в аду должен быть хорошо осведомлен. Следовательно, ему должно быть известно, что гофалию давали не для широкой публики, а для короля солнца и нескольких приближенных. Об успехе у знатоков у Жозели сказано неплохо, но нуждается в дополнении. Бессмертный Софокол вполне может обладать даром пророчества и предвозвестить мнение Вольтера, что Гафалия — это не только великое произведение Рассина, но и человеческого гения вообще. Мнение Вольтера Прус приводит в мысль Вольтера из его «Рассуждения о древней и новой трагедии» 1748. Альбертина впивала каждое ее слово, глаза у нее горели, и она с глубочайшим возмущением отвергла предложение Розамунде поиграть. «Наконец!» — снова заговорила Андре, — все так же бесстрастно, непринужденно, слегка насмешливо и вместе с тем достаточно убежденно. Если бы Жизель записала для себя те общие мысли, которые ей следует развить, она, пожалуй, пришла бы к тому же, что сделала бы на ее месте я, то есть показала бы разницу между религиозным духом хоров Софокла и хоров Росина. Я заставила бы Софокла заметить, что хотя хоры у Росина проникнуты религиозным чувством, как и хоры в греческой трагедии, но боги здесь и там разные». Бог Иодая ничего общего не имеет с богом Сафокла. И в конце сам собой напрашивается вывод. То, что верование различной, не имеет никакого значения. Сафокл постеснялся бы на этом настаивать, он побоялся бы оскорбить чувство Рассина и предпочел бы, сказав несколько слов об его наставниках и спор Рояля, с особой похвалой отозваться о той возвышенности, какой отличается поэтический дар его соревнователя. От восторга и от напряжения на лице у Альбертины выступили крупные капли пота. Андре хранила все тот же улыбчиво равнодушный вид, вид Дэнди женского пола. — А еще хорошо бы привести отзывы знаменитых критиков, — заметила она до начала игры. — Да, — согласилась Альбертина, — мне говорили. Вообще, считаются наиболее важными мнения Сент-Бёва и Мерле, правда? Сент-Бёв. О России неизвестный французский критик Шар-Агюст Сент-Бёв, 1804-1869, подробно пишет в своей работе «По Рояль» 1840-1848, а также в ряде статей. Мерле Густав. 1828-1891, влиятельный в свое время литературовед и литературный критик. «Да, пожалуй», — заметила Андре. Но потом отказалась, невзирая на мольбы Альбертины, записать еще две фамилии — Мерле и Сент-Бёв. Это неплохо, но главное — дельтур Тур и Гаск-де-Фосе. «Дель Тур, Никола Феликс». 1822-1904. Французский историк. Его работа «Враги Рассины» вышла в 1859 году. Гаск де Фосе. Популярный в свое время автор пособий для сдающих экзамены названия «Бакалавра». Эти пособия выдержали много изданий в 1886-1909 годах.